Глава третья. Утром на первую пару идти неохота. Я отправляюсь в комнату Стеф. Она ещё, наверное, спит, но мне скучно. А Стеф из всех моих друзей живет ближе к корпусу универа, в котором у меня вторая пара. На ходу пишу СМС-ку, иду, мол, к тебе. И даже не жду ответа. В коридоре старого здания пусто, за исключением разве что опаздывающих на занятия. Эти несутся, сломя голову, прихватив стопки учебников. Осторожно стучусь в дверь, чтобы нашу мисс я сама гордость не постиг разрыв сердца. И открываю замок ключом, который мне сама же Стеф и дала. Чтобы не заснуть на паршивом матрасе у Стеф, листаю кабельные каналы, какой-то нудный доктор дает уроки семейной жизни для слабоумных. Дверь открывается, и в комнату влетает соседка Стеф, завернутая в мокрое полотенце. Длинные волосы липнут к лицу. Мне почти что смешно. Глаза у нее от удивления лезут на лоб, а я в это время выключаю телевизор и смотрю на этот образчик женского вида. А, «А где Стефани?» Чуть ли не пищит она. Я молча улыбаюсь. «Ты что, не слышал? Я спросила, где Стефани?» Спрашивает девчушка уже тише, учтивее. Улыбка моя становится шире. «Без понятия», — говорю. Она беспокойно ерзает на месте, — Так сильно впилась в край полотенца, что того и гляди, порвёт его. Снова включаю телевизор и сажусь. «Ладно, ты не мог бы... это... выйти? Я бы оделась». «Ну уж нет, никуда я не пойду. Только-только устроился на кровати. Перекатившись на бок и саркастично прикрыв глаза ладонями, говорю, «Не льсти себе, на тебя я смотреть не стану». Много же она о себе думает. Сейчас все брошу, я стану за ней следить. Хотя, пожалуй, что и стану. Под полотенцем угадываются чертовски аппетитные формы. Слышу, как она снуёт по комнате, спешно надевает лифчик, пыхтит, нервничает, торопится одеться. Хотелось бы увидеть ее лицо, прикола ради. Открыть глаза, позлить ее. Но я сегодня добрый. К тому же мне с ней еще предстоит общаться. К чему лишние ссоры? «Ты уже все Закатываю глаза, не отнимая рук от лица. «Прояви хоть капельку уважения. Я тебе ничего не сделала. Что с тобой такое?» Кричит она. «Нифига себе! Эта замухрышка еще и огрызаться умеет! Ржу не могу!» Открывается дверь и входит Стеф в платье, в котором еще вчера ушла на тусу. «Прости, я опоздала». Стонет она. Сраное похмелье. Закатываю глаза. Похмелье у нее. Когда это она с бадуна не страдала. Прости, Тес, забыла предупредить, что придет Хардин. Она пожимает плечами, типа ей не все равно. Ну и грубиян же, твой парень, выдает блондинка. Тут меня снова прорывает, и я ржу. Стеф смотрит на меня, выгнув брови. Хардин Скотт? Не мой парень! восклицает она. И тут же начинает давиться от смеха. Да, мы с ней трахаемся, но не встречаемся. Я ни с кем не встречаюсь. Что ты ей такого сказал? Стеф, подбоченившись, смотрит на меня. Как не пыжится, грозный вид ей не дается. Она оборачивается к соседке. У Хардина уникальная манера беседовать. Беседовать? Я ни с кем не думал беседовать. Пожав плечами, снова принимаюсь листать каналы в поисках какого-нибудь бессмысленного дерьма. «Сегодня будет еще туса. Тебе стоит прийти, Тесс», — говорит Стеф. «Ну да, конечно. Придет это чикса, как же». Чтобы не заржать, я зубами прикусываю серьгу в губе. Смотрю в экран телевизора. «Вечеринки — это не моё, К тому же мне нужно кое-что купить для стола и стен. Да ладно, всего одна туса. Теперь-то в универе один раз потусить не грех, — чуть не умоляет соседку Стеф. Постой, а как ты в магазин собиралась отправиться? У тебя же вроде нет машины. На автобусе. К тому же я не могу пойти на вечеринку, я там никого не знаю, — отвечает блондинка. Я снова смеюсь. Я думала почитать и созвониться по скайпу с Ноем. Ну да, в магазин съездить — та еще веселуха. Она, поди в магазин, и ходит с определенной целью. У нее это на лице написано. А еще свидание по скайпу. Пипец, она своему недопарню, наверное, щиколотку покажет, и он уже кончит. Нечего на автобусах ездить. В них по выходным не протолкнуться. Хардин тебя отвезет. «Верно, Хардин!» Стеф смотрит на меня. «Ага, сейчас. Никуда я никого не повезу». «Заодно познакомимся поближе на Тусе», — продолжает Стеф. «Просто приходи, ладно?» «Ну, даже не знаю. Я не хочу ехать в магазин с Хардином». Но это несносная девка. Переворачиваюсь на бок и улыбаюсь ей и Стеф. «Они меня пипец как достали!» «А я-то надеялся прокатиться с тобой», — говорю. «Брось, Стеф, сама знаешь. Эта девочка ни за что не придет на тусу». Мимоходом замечаю, как здорово белая футболка на девочке облегает титьки и бедра. Лучше бы она всегда так одевалась, чем в дурацкие длинные юбки. «Вообще-то я приду», — внезапно заявляет она. «Тесса, если не ошибаюсь». Да, точно. Ее зовут Тесса. Тут же раздаются радостные визги и писки, девчонки обнимаются, а значит, мне пора валить. «Ура! Гарантирую, ты оттянешься по полной!» — обещает новенькая Стеф. Еду обратно в кампус и высиживаю все до последней пары. Потом приходит СМС от Нета, они с Тристаном ждут меня в слепом боби Еду. Включаю музыку погромче, опускаю окно со своей стороны. Подростком я считал всех, кто так ездит, выпендрёжниками. Но теперь просек фишку. Иногда просто хочется отгородиться от мира, и в этом помогают музыка и книги. У всех свои рецепты. Шум эффективен, когда я хочу тишины. Даже лучше, чем пятый стакан Джека, наверное. Мама, орущая в трубку телефона, посреди ночи подтвердила бы. «Чего так долго?» — спрашивает Тристан, надкусывая гамбургер, с которого на тарелку падает половина топинга «Сплошные козлы на дорогах», — отвечаю, присаживаясь рядом в кабинке. Официантка, которая нас обычно обслуживает, кивает при виде меня и сразу же подносит стакан воды. Все еще в завязке?» — спрашивает Нет, отхлебывая пиво. «Прикинь, да». Отпиваю воды, стараясь не думать, — Как здорово было бы хлебнуть ледяного пива Андрея. «Молодец, чувак! Самоконтроль — это офигенно круто!» Мне становится неуютно. Тристан ржет и утирает подбородок салфеткой. «Самоконтроль? Прошлой ночью Молли выкрикивала твое имя!» «Так он же от спиртного воздерживается!» «А Чиксы? Не, про них речи не идет. Нет, тоже смеется, пихая меня плечом. Ну и хорошо, что сменил тему, а то я уже готов был обидеться. Под конец Нет начинает проситься за руль. Он выпил всего одно пиво, а мне вести что-то не хочется, и я соглашаюсь, при условии, что он заберет Стефа и ее соседку. Она мне телефон оборвала, жалуется, что ты ей не отвечаешь, сообщает Нет, когда мы выезжаем с парковки. Час назад обещал подбросить, закатываю глаза. Стеф, когда захочет, кому угодно мозг вынесет. «Я сказал, что мы уже едем. Круто, что это новенькая Тесса тоже придет, говорит Нет, и приспускает окно со своей стороны. «Круто. Но она симпотная и должна чаще выбираться в люди. Стеф говорит, типа ее парень для нее единственный друг на свете и вообще...» «Парень? Хочешь сказать, у этой матери Терезы есть парень?» — усмехаюсь я. — Погоди-ка. Блондинчик, что заходил к нам в общагу. Они с Тесс больше походили на брата с сестрой. Это с ним она по скайпу созванивается? Сто пудов они полностью одеваются, а потом еще сверху свитера накидывают для дополнительной защиты. — Да, он приходил с ней, мажорик. — Кто бы мог подумать? — смеюсь я и прибавляю звук. Тес и ее высокомерному парню с модельной внешностью музыка явно не понравится. Прибавляю громкости еще больше. Когда подъезжаем к общаге, у меня жужжит телефон на экране имя Молли, и я сбрасываю. Да, мы! Приветствует Нет, девчонок! Когда те садятся к нам. Стеф надела похожее на сетку платья, а подружка нацепила нечто вроде бордового мешка. Не понимаю. Я же видел контуры ее приличной фигурки под полотенцем. Нафига таскать такое бесформенное дерьмище? Мы ведь на вечеринку собрались, а не в церковь. Ты в курсе, Тереза?» — говорю я, когда она забирается в салон. «Не называй меня Терезой, пожалуйста. Я предпочитаю Тесса», — сдержанно просит она. Я прочел много книжек и знаю, что ее полное имя — Тереза. Похоже, нашу целочку это сильно задевает. «Не вопрос, Тереза», — отвечаю с издёвкой. Подруги я то и дело смотрю в зеркало заднего вида. Нужный нам корпус общаги близко, поэтому неловкая тишина надолго не затянется. Наконец, Нет, останавливается на парковке позади ряда машин. Тереза пыхтит и закатывает глаза. «Какой большой дом! Сколько там народу собралось?» — спрашивает она. Нет бы на парковку взглянуть. Все сразу ясно. Под завязку. Торопись, — говорю, закрывая дверь машины. Тесса так и сидит, пораженная, А я иду дальше, через двор к дому.